Глава 245. Эпилог. Жестокое дежавю. Итак, несколько дней спустя после боя йота в пещере. Действия главы гильдии авантюристов Освана и авантюриста золотого ранга Эдварда были публично обнародованы и преданы огласке. Что касалось нападений Юта на Освана, то это могло обернуться для него тем, что его изгнали бы из города. Однако неожиданно ситуация приняла оборот совершенно неожиданный для всех. Причиной этого послужило множество авантюристов гор вроде Гая, которые силой и шантажом принуждали к работе на Эдварда. Так, Осван, замешанный во всех этих делах, был вынужден подать в отставку, после чего его все еще решили дополнительно призвать к ответу за свои грехи. «Отлично! Сегодня я также тщательно потренирую свою магию!» Вернувшись домой, Юта проверил свой статус. Благодаря монстрам Эдварда его статус значительно вырос, но больше всего выделялся параметр магии огня, который возрос особенно сильно благодаря Кобальдам и Войнам Кобальдам. Огненный Шторм – улучшенное заклинание Школы Огня У Юта появилось новое заклинание Школы Огня, как его навык магия огня возросла до 7 уровня. Это заклинание было уже четвертое в заклинаниях Школы Огня вместе с огнем, огненной бомбой и огненным щитом. Волшебная палочка дочери ведьмы. Волшебная палочка, украшенная волшебным камнем на кончике. Эффективность снижает количество потребляемой маны при создании заклинания. Ют оборужил с волшебной палочкой дочери ведьмы и, убедившись, что поблизости нет ничего лег легковоспламеняемого, активировал заклинание. усилена в 15 раз пламя. Неожиданный Юта стал красного цвета. Мощное пламя окружило его так, что сквозь него даже его силуэт рассмотреть нельзя было. Ха-ха, весьма неплохо. Благодаря тому, что сопротивление огню Юта достигло шестого уровня, огненный вихрь практически не наносил ему вреда, даже если он находился непосредственно в близость от него. Отлично. Призыв волшебного зверя Феникс. Не прерывая действия заклинания, Юта использовал навык захват души, чтобы вселить душу в пламя. В результате перед ним появился силуэт огненной птицы, один в один напоминая огненных фениксов из компьютерных игр. В данный момент огненная красная птица появилась перед Юта. Ее общая длина составляла около 8 метров, если считать от клюва до кончика хвоста. В плане уровня угрозы она один в один соответствовала Левиафану, которого ранее использовал Юта. Феникс, лети в небеса. Как только Юта отдал приказ Феникс, захлопал своими крыльями и направился в небеса. Призванный Феникс честно выполнил приказ Юта, взлетев сквозь облака в небо и превратившись в небольшую точку, вскоре полностью исчез из поля его зрения. Уф, я даже несколько вспотел. Юта понял, что допустил он хоть малейшую ошибку, весь его особняк превратился бы в кучку обугленных руин. Он не испытывал недостатков силы, но при использовании призванных зверей еще нужен был очень точный контроль. Я так испугалась, что это за магия такая сейчас была. Я впервые наблюдала столь красивую магию. Пламя братика превзошло даже Рейучан. Послушай, Юта, твоя магия действительно невероятна, но я бы была бы признательна, если бы ты её использовал за пределами нашего дома. Все девушки, которые жили в особняке Юта и видели его заклинание, в один голос высказали своё восхищение. Хм, это магия. Кажется, я где-то видела нечто подобное. И лишь Спика, которая ранее уже видела магию призыва Юта, азадачно склонила свою голову.